Глава 15. Мир нечисти. Их поселили на чердаке. «Разгребите себе место!» Небрежно велела свалившимся ей на голову ученикам Ега и ушла, напрочь позабыв о них до самого вечера, когда помещения землянки наполнились манящим запахом пищи, и рыженькая домовая взобралась наверх, чтобы пригласить Раду и Кота к ужину. «Рассказывай», — велела Ради Яга. Что умеешь, что не умеешь. И по колдовству, и просто по жизни. Она выслушала рассказ неизменно, ничего не выражающим лицом, кивнула, вытирала губы платочком и объявила. Завтрашнего дня готовишь себе сама. Ешь только то, что сама и сделаешь. В свободное время в библиотеку. Вы оба. Давно хотела разобрать книги. Иногда я буду забирать святика на занятия, но ты, девочка, не отвлекайся. «Чем быстрее закончишь работу, тем быстрее я дам тебе новую». «А меня вы учить не будете», — растерялась Рада и получила весьма исчерпывающий ответ. «Это и есть твое обучение». Работа оказалась смертельно скучной. В библиотеке ЕГИ, такой же темной, как и все остальные комнате, нашлось 12 шкафов выдающейся фундаментальности, в несколько рядов, заставленных книгами самой разные степени изношенности. Кату и Раде предстояло разобрать их все, расставив книги в алфавитном порядке, составить каталог и подчинить развалившиеся переплеты. Для последнего Ега предоставила вырезанную на деревянной табличке печать и, поймав тоскливый взгляд Рады, пояснила. «Будет сложно? Позови кого-нибудь из нечисти, кто будет не слишком занят. Тебе поможет». «Гляди, вон Баюн, он тут обычно целыми днями бездельничает». И понеслись унылые дни. Каждый раз, когда дверь в библиотеку открывалась, и вошедшая Ега внимательно разглядывала своих учеников, копошащихся среди стопок книг, сердце Рады замирало в надежде на что-нибудь новенькое, но каждый раз хозяйка забирала только кота. «Чему она тебя учит?» Спрашивала его Рада и каждый раз вместо ответа получала усталую фальшивую улыбку и дурацкую отговорку. «Жуть всякую рассказывает, а толку никакого. Ну, расскажи мне хоть что-нибудь, я же так от скуки помру». «Да, там и рассказывать нечего, знаешь». Кот чесал затылок и был абсолютно бесполезным. Первые три дня, всеми правдами и неправдами избегая библиотеки, Рада шаталась по дому, исследуя его и его жителей. У еги оказалось трое домовых, двое из которых друг друга терпеть не могли, и вечно ссорились, не в силах разделить между собой обязанности. А третья, та самая рыженькая, заняла кухню, успешно игнорируя всех и вся за ее пределами, и, казалось, дружила только с запечником. Чёрные котята коловертыши незаметно сновали по дому, помогая домовым, а огромный черный кот-баюн Вечно дремал на своем персональном кресле в углу библиотеки, обращая на гостей явно меньше внимания, чем они уделяли ему. Еще в доме и вокруг него жили два дворовых: один задорный банник, скрывающий дом от нежелательных визитеров Берегиня и стайка баечников, из которых Рада узнавала только одного самого усатого. О, развелось! С притворной строгостью проворчала яга как-то раз, обнаружив троих усатых духов, подглядывающих за ней за ужином. «Это они за тобой, Святик, пришли. Знают, кто здесь до нечисти слабый, и сам кошмарится рад. Как тебе, странные сны уже снятся?» Она вцепилась в кота пронзительным взглядом, и тот, испуганно вжав голову в плечи, поспешил заверить. «Да я же обещал, что если что, ну того, сразу скажу!» тоже то же! Ега погрозила ему пальцем. И ты, девочка, тоже запомни: начнешь видеть странные сны сразу говори мне: здесь плохое место, чтобы видеть странные сны. Почему? спросила Рада, ковыряя вилкой пересушенную гречку. Ега долго смеялась над ней, узнав, что даже гречку ее ученица умудрилась испортить. Но то и совсем не было смешно. Никогда прежде она не имела дела с печью, и даже старания рыженькой домовой изо всех сил, пытавшейся помочь, оказались тщетны. Этот дом стоит на норе, которая ведет в мир нечисти прямиком в глубины Нави, очень серьезно ответила теперь хозяйка. Это самая глубокая нора в округе одна из трех на всю Евразию, одна из пяти во всем мире. Из нее может выйти самая сильная нечисть. И она настолько огромна, что в нее может ненароком провалиться даже тот, кто не является видогнём. Что уж говорить о последних, она наградила кота очередным пристальным взглядом. Да понял, я понял, буркнул тот, а изнывающая от любопытства рада вытянулась вперед, позабыв про невкусную гречку. Значит, вы хозяйка этой нары? Давай на ты, девочка, вместо ответа предложила Ега. «Я хозяйка входа в неё, и я не хочу», — кот удостоился очередного взгляда, «чтобы туда проваливались беззащитные дети. Ты делал то, что я сказала тебе делать с утра. Не делал, я же вижу. Не шути со мной, Святик, и не шути с этим местом. Я лучше выгоню тебя на мороз, чем оставлю проваливаться тут». Кот только вздохнул. «А ты уже успел провалиться?» Шепотом спросила его Рада потом в библиотеке, украдкой поглядывая на притворяющегося неподслушивающим Баюна. «Нет, конечно», — буркнул тот. «В целом-то Яга права. Я ж Наруто чувствую. Я из мелких неделями вылезаю, а из такой... Не, я, конечно, думаю, что вылезу. Яга меня недооценивает. Но только что за это время с моим телом будет». Чем больше Рада думала об этом, тем яснее понимала, что чувствует тоже. Нечто неописуемо глубокое таилось под домом, и чем больше повязанная вслушивалась в свои ощущения, тем неуютнее ей становилось. Но тем более родной казалась нечисть вокруг. Даром, что нечисти было много, а дом не уставал удивлять новыми сюрпризами. Так, однажды, войдя в служившую гостиной комнату, рада обнаружила жар птицу. Из вечный полумрак землянки заполняло мягкое тёплое сияние. Птица дремала, сидя на спинке кресла, но услышав судорожный "ах", вошедшей Рады, вскинула голову и встрепенулась. Сияние стало ярче. «Здравствуй!» — благоговейным шепотом поздоровалась Рада. "Откуда ты здесь?" Птица нахохлилась. Она жила здесь давно, дольше, чем молодая повязанная вообще жила на свете. «Это мой фамильяр», — негромко проговорила бесшумно подкравшаяся сзади Ега. «Жар-птица. Она же Феникс. Ее настоящее имя я называть не стану, но при посторонних она соглашается отзываться на злату». Фамильяр — колдовской спутник. Каждому уважающему себя повязанному стоит иметь одного или нескольких всегда готовых помочь, когда приходит пора использовать колдовство. Я редко ухожу далеко от дома, поэтому мне хватает договора со Златой и повседневной помощи всех остальных. Тем, кто планирует путешествовать, я советую договориться хотя бы с двумя. Потом я расскажу тебе подробнее. У меня тоже будет такой спутник. Рада смотрела на мерцающие и переливающиеся огненным золотом перья и не могла отвести от них взгляда. Черные глаза птицы ответили укоризной — Жар-птиц не так много, чтобы сопровождать каждого желающего, но молодая повязанная могла попробовать договориться с Баюном. Жар-птицы весьма избирательны. На такие сделки соглашаются в очень редких случаях. Ты можешь гордиться уже тем, что она позволила тебе себя увидеть, подтвердила слова златый Яга. Фамильяром может стать любая нечисть, которой хватает разума на заключение сделок, а сделки с нечистью Вещь, которой нельзя подходить несерьезно и без должной подготовки. Ты пока еще не готова к этому, так что сейчас забудь о фамильярах и займись той работой, которую я тебе дала». Так Рада была возвращена в библиотеку, и нудные дни потянулись вновь. Сколько безжалостно брала вверх. Кота стали забирать чаще, он возвращался недовольным и усталым, и Рада изнывала от желания поменяться с ним местами. Как-то раз Слава с Егой пропали вместе на целый день, и Рада, бесцельно пошатавшись по дому, вернулась в библиотеку добровольно, пойманная неожиданной мыслью. Большая часть книг, которые они разбирали, были посвящены нечисти и колдовству в целом. Старые, в основном написанные еще до разлома, они вдруг перестали казаться пыльным мусором и стали объектом интереса. Раньше, стремясь побыстрее завершить бесконечную работу, рада не заглядывала дальше форзацев. Ну а теперь, оставшись в библиотеке наедине с Баюном, повязанная сцапала первую попавшуюся книгу о нечисти и, пролистав несколько скучных страниц с введением, принялась читать. Отродясь, не быв любительницей этого дела, она перепрыгивала через строки, а где-то и страницы, И по диагонали просмотрев всю толстую книгу всего за несколько часов, с удивлением отложила ее, почувствовав себя немного осведомленнее и умнее, чем прежде. Размышляя об этом, Рада починила еще два корешка, и, обнаружив у себя в руках посвященный Кикимарам Томик, погрузилась в него. Потом в книжку о целебных травах, одновременно похожую и не похожую на то, что она читала в родном поселении. А потом. Вдруг оказалось, что на улице давно стемнело. За целый день работа продвинулась на пять книг, а еги и славы все еще нет. Немного побродив по дому, Рада кое-как соорудила себе ужин и вернулась в библиотеку. Стоило изобразить следы бурной деятельности, но ей стала лень, и вместо этого повязанная схватила книгу из уже разобранных и поняла, что она кулинарная. Рецепт лепешек оказался простым и понятным, составленным для дураков и дурочек вроде неё. «А где Ега и кот?» — спросила повязанная Баюна. «С ними всё в порядке?» Чёрный котище лениво приоткрыл один глаз и тут же закрыл его вновь. Он понятия не имел, куда хозяйка увела вид огня, но хозяйка наверняка была в порядке, а последний Баюна не волновал. «Ну и ладно». Совершенно не сомневаясь, что под защитой Еги кодов в безопасности, решила Рада. «Если что, скажу, будто так волновалась, что работать не могла». И с чистой совестью читала всю ночь. Около полудня Раду разбудила рыженькая домовая, обеспокоенная тем, что та не пришла завтракать. «Еги еще нет?» — сонно спросила Рада и потянулась. Ноющая спина захрустела. Нет, спать в креслах — плохая идея. Домовая отрицательно покачала головой. Хозяйки не было, ее не стоило ждать раньше вечера. Вот как! Рада поднялась на ноги. Определитель водной нечисти, первая книга, в которой нашлось описание не только здешних, но и живущих в самых разных уголках света существ, свалилась с ее колен и упала рядом со сборником рецептов. Сцапав сборник, Рада открыла нужную страницу и показала Домовой ту, где еще вчера нашла лепешки. Хочу приготовить такое. Поможешь? Конечно же, Домовая была готова помочь, но Повязанная нашла хорошую книгу, которая могла помочь лучше любой нечисти. Домовая верила в это, и все же лепешки дались ради непросто. Пришлось как следует попотеть и выслушать несколько советов от Домовой. Но результат не просто удался, а удался на славу. Сияя от восторга, Рада угостила свою помощницу, двух других домовых и парочку вылезших на запах боечников. бою от лепешки отказался и настоятельно посоветовал держать еду подальше от библиотеки. И Рада с безмерным удовольствием, прикончив остатки завтрака на кухне, вернулась к книгам. Сборник рецептов хранил в себе не менее удивительные тайны, чем тома с описаниями домовых и русалок. Он заслуживал куда более пристального внимания. Соблазненная грядущими кулинарными свершениями Рада пробежалась взглядом по составленному ими скоту каталогу. Они уже успели записать туда не менее трех кулинарных книг. И все же вернувшийся к вечеру Слава застал ее не за изучением кулинарного искусства, а за переписыванием способов защитить от той или иной нечисти тех, кому не посчастливилось родиться повязанными. «Что ты делаешь?» — спросил кот. «Ты знаешь, что человек не может убить почти никакую нечисть, только загнать их обратно в их мир очень надолго. И совсем-совсем умереть могут только простенькие неразумные твари вроде упырей». А лучший способ избавиться от большинства докучающих сущностей — это снять с них проклятие. И если полуночница попробует охмурить и увести молодого мужчину, а он ее искренне полюбит и женится на ней, то она исчезнет. И это работает точно так же, как Кикимора превращается в домовую, если дать ей дом. «Знаю», — растерянно пробормотал Слава, но рада его не слушала. «Представляешь...» Оказывается, что почти вся нечисть, которую можно изгнать, изгоняется огнем. Для многих есть способы попроще, но огонь — там почти нет исключений. Кот почесал затылок. «Черти не горят». «Черти — это вообще черти что!» — буркнула Рада. «С ними вообще непонятно, что делать. Но я про чертей еще не успела ничего толкового найти». Она недовольно дернула ногой и задела боечника. Оказалось, аж шестеро из них, включая самого усатого, собрались вокруг нее с интересом, наблюдая за повязанной. «Кажется, сегодня кому-то будут сниться кошмарики», — кивнув на них, заметил кот. «Я повязанная, мне не будут. В смысле, если будут, то только свои, настоящие», — отмахнулась Рада. Слава завистливо вздохнул. Хотел бы я быть как ты, Ига. Рада подняла на него удивленный взгляд. Казалось, еще совсем недавно она сетовала на жизнь, мечтая о судьбе бесстрашной, свободно владеющей колдовством охотницы на вампиров. Но, похоже, теперь все изменилось. Оглядев усилившийся бардак, Рада вдруг поняла, что теперь ее совершенно устраивает то, кем она стала. Слушай, «Я еще почитаю немного, ладно?» — с мольбой обратилась она к коту. «Если честно, я за эти дни, что вас не было, вообще ничего не сделала. Боюсь, яга меня отругает, и учить нормально вообще никогда не начнет. Тот почему-то усмехнулся и кивнул. «Да без проблем. Ега меня загоняла. Жуть. Но сейчас обещала пару дней не трогать, так что я попробую наверстать». И в самом деле, ближайшие два дня они пересекались с хозяйкой только за ужином. Колдунья не задавала вопросов, не интересовалась ходом работы и не спешила что-либо рассказывать. И рада на всякий случай решила придерживаться той же тактики, лишь на вечер второго дня не удержалась и похвасталась своими кулинарными успехами. «Да, Рыжинка мне рассказала», — безразлично отозвалась Ега. «Это ничего?» что я занимаю кухню надолго. Это нормально — тратите немного больше времени, чем обычно, когда осваиваешь что-то новое. Ты никому не мешаешь». Сочтя эти слова за благословение, все следующее утро Рада пыталась испечь блины. Блины подгорели, тесто отказалось становиться однородным, и изгнать из него проклятые комочки так и не получилось, но в целом Рада была довольна. Откуда ега берет молоко? спросила она домовую. Рыжинка не знала наверняка, но у хозяйки были друзья, которые привозили ей еду и другие полезные вещи, иногда сами, но чаще передавали через коловертышей. Оказалось, эти забавные котята с заячьими ушками могли раздувать внушительных размеров зоб, способные поместить в себя еще более впечатляющее количество вещей. Представлять, что происходит с пастью маленького зверька, поглощающего бидон молока, Рада не стала. Лишь в очередной раз подивилась комфорту отшельнической жизни Еги. А между тем, к ужасу Рады, Яга обнаружилась в библиотеке. Усевшись в кресло рядом с Баюном, она с интересом рассматривала оставленные на столе записки. «Ты выбрала интересные темы для более пристального изучения». — проговорила колдунья, заметив появление своей ученицы. «Я... это...» радовать в отчаянье, уставилась на кота. Кот улыбался, притом, несомненно, совершенно искренне. «Тебе потребовалось больше времени, чем я рассчитывала. Но Баюн был прав. Я не учла, что Святик будет тебя отвлекать. Ты молодец!» «Это...» — она подняла в руке записки. «Весьма неплохой результат за три дня». Продолжай в том же духе. На починку книг можешь больше не отвлекаться. Это теперь полностью работа святика. Улыбка покинула лицо кота. Он открыл рот, собираясь что-то возразить, но Ега погрозила ему пальцем и усмехнулась. «Иначе из помощника домового разжалуя до помощника кого-нибудь из Понял?» Быть помощником помощника домового кот не хотел. Он паник и кивнул. «Завтра за полчаса до рассвета жду тебя у дерева», — сказала ему Яга. «А тебя?» — она повернулась к Раде. «Сегодня на закате жду в гостиной. Теперь твое обучение начинается по-настоящему». Гостиной в доме Яги называлась крошечная комнатка с небольшим круглым столиком в углу двумя старыми, но мягкими и крепкими креслами и небольшим двухместным диванчиком, который выглядел так, будто был сделан лет двести назад, но с тех пор не использовался ни разу. На столике стояли часы, а над диванчиком красовались полки с коллекцией шишек. «Это ты собираешь?» — спросила Рада, оглядываясь в поисках жар-птицы, но златы на прежнем месте не оказалось, а яга отрицательно покачала головой. «Это Светик», — старший домовой в свою бытность кикимором натаскал. Она жестом предложила Раде занять свободное кресло. Та села, с нетерпением и любопытством ожидая начала урока. Ега усмехнулась. «Баюн сказал мне, что книги ты не читаешь, а просто пролистываешь, пока не наткнешься на что-то, что интересно лично тебе». Рада насупилась. Про себя окрестив Баюна ябедой и сплетником — Она принялась придумывать оправдания, но не успела сказать ни слова. Ега остановила ее жестом. У разных людей разные способы учиться. Я видела твои записи, и уже одно то, что ты их ведешь, свидетельствует о том, что ты учишься. Считай мои слова похвало и советом продолжать, не слушая тех, кто называет твой способ учиться неправильным. Есть только два способа неправильно учиться. Не учиться вовсе или учиться из-под палки». Вспомнив свою школьную жизнь, Рада старательно закивала. «С моими уроками будет так же», — продолжала тем временем хозяйка. «Слушай и старайся запомнить. Можешь записывать, если хочешь. Проверять не буду, но со временем начну просить тебя помогать мне в моей работе. С нечистью. Покажется, что чего-то не знаешь, боишься или не готова, говори как есть, ругать не стану и дам совет». Но будь внимательна. Когда дело касается нечисти, за ошибки порой приходится платить очень дорого. Ты поняла меня, девочка? Поняла. Тогда начнем с того, что должен знать о нечисти не только каждый повязанный, но и каждый получивший имя ребенок. Запомни хорошенько. Нечисть всегда знает свою выгоду. Им незнакомо понятие альтруизма. Они не могут просто так захотеть помочь, пожалеть и прочее в этом роде. Любая нечисть, даже та, которая кажется тебе невероятно дружелюбной, что-то с тебя имеет. «Разве?» — усомнилась Рада. «Ну, допустим, домовым мы даем дом. А что насчет, например, леших, которые не раз помогали мне найти дорогу? Когда я впервые пошла далеко через лес, леший вообще со мной как с ребенком нянчился». И Вила просто так меня полечила. И сейчас тоже Вила предупредила насчет кота. Она, по сути, сказала, что ей его жалко. Что они получили с этого? Ты удивишься, но потребности нечисти очень отличаются от человеческих. А леши — те еще хитрюги. Даже не сомневайся. Эти молодцы выжимают из каждого путника столько пользы для своего леса, сколько это возможно. Но ведь... Ега погрозила пальцем. Не перебивай. Ты не должна была заметить, и, вероятно, можешь не заметить в дальнейшем, но это есть, и тебе придется это принять. А насчет Вил. Самый распространенный тип нечисти это те, которые хотят наших эмоций. Вон те же баечники. Знаешь, почему их столько набежало? На вас со святиком набежало, таких любопытных до нечисти. Вам интересно и местами тревожно, а чем питаются баечники? Как раз любопытством, приправленным легким страхом. Потому они и известны тем, что насылают на людей сны полные чудес и тревоги. Вообще любая жадная до человеческих эмоций нечисть может стать их источником. Всякие лихо питаются болью и страданиями, а вилы наоборот — благодарностью, радостью, весельем — И вилам все равно, если они затанцуют похищенного им человека на смерть, им важно, что он умрет на пике счастья. А лиха, как бы они ни терзали свою жертву, будут стараться, чтобы она мучилась как можно дольше не умирая. Значит, те эмоции, которыми они питаются, они не забирают, а наоборот приносят, уточнила Рада. Но ведь та вила, которая предупредила про кота, не принесла ничего хорошего. Это тебе сейчас так кажется. В отличие от тебя, девочка, нечисть терпелива и умеет ждать. Любая, даже самая примитивная, и даже упырей. нечесть не знает физического голода. Хотя они и могут есть. Каждого из них питает что-то свое и в своем роде. Те, которым нужны эмоции, действительно их не забирают, а подпитываются каким-то иным способом, человеку непостижимым. Черти, кстати, забирать эмоции умеют, и даже на самом глубинном уровне, но это их не кормит, поэтому делают они так редко, чаще по просьбе самих людей. Забери мою печаль, просит какая-нибудь кисейная барышня, Ега закатила глаза, а черт ей говорит, хорошо, заплати мне за это. Барышня платит, и черт забирает у нее способность печалиться вовсе а потом ходит, довольный, и еще долго присматривает за ней, наблюдая, как жизнь эмоционально неполноценной бедняжки разрушается. Вот так мы с тобой и переходим к сути сегодняшнего разговора. Заключая сделки с нечистью, поверь, тебе придется это делать, и, вероятно, довольно часто, всегда ищи, где и в чем тебя обманывают. Они всегда пытаются обмануть, если дело доходит до торга. Пользуется тем, что люди часто не понимают, чего нечисть хочет на самом деле, что, впрочем, неудивительно. Как говорится, только черт знает, чего черт хочет. Порой многим из них в качестве оплаты достаточно как следует повеселиться, а чувство юмора у них, откровенно говоря, не очень, по человеческим меркам, разумеется. Ега говорила еще долго, объясняла, приводила примеры. Вглядываясь в ее лицо, Рада замечала то и дело появляющиеся на нем отпечатки печали и гнева и понимала, что эти примеры взялись не на пустом месте. «Проще говоря, не пытайся повторять за героями сказок», — подытожила Ига, «Ты никогда не перехитришь и не обманешь нечисть. Лучшее, что ты можешь сделать, — это заключить действительно честную сделку, а в большинстве случаев не потерять слишком многое». «Тебе наверняка уже приходилось проделывать нечто подобное, я права? Расскажи мне, как это было». «Ну...» — рада задумалась. Серьезных сделок я не заключала. В основном получалось, будто то я помогаю нечисти, то она мне, и все без каких-то потерь. Такое, чтобы речь шла прямо о сделке, было только один раз, когда русалка поймала мне рыбу и научила ее приготовить, а я отдала ей половину». «О!» А еще один раз ко мне приходила Лиха и предлагала жуть всякую, но я отказалась. Ега поморщилась. И правильно, Лиха не те, с кем стоит заключать сделки. Чего она от тебя хотела? Да угадаю, разделить с тобой тело? Рада кивнула и вдруг почувствовала, как холодные мурашки отвращения бегут по ее спине. Любят они это дело. Лицо Еги выражало явное неодобрение, а еще... Любят не договаривать условия. Раз уж об этом зашла речь, запомни, девочка: никогда не впускай в свое тело посторонних, какими бы дружелюбными они тебе ни казались, чего бы ни обещали взамен. Пусть навредить изнутри они никому не смогут, но это все равно очень опасно. Все имена, которые говорят тебе люди, они говорят и нечисти у тебя внутри. Ко всем, кто доверил тебе имя, для этой нечисти открыты двери. И знаешь, в чем главный подвох? Люди любят проговаривать условия, на которых они впускают кого-то к себе, но очень и очень редко они обсуждают, когда и как этот кто-то их покинет. Рада поежилась. «Не говори так, будто внутри меня уже кто-то сидит. Я в тот раз не согласилась, хотя мне предлагали кое-что важное, и потом тоже никогда не соглашусь». Она встрепенулась, пойманная пугающей мыслью. А они так без спроса могут? Во мне же никто не сидит на самом деле, да? Человека, в котором кто-то сидит, я бы к себе в дом не пустила, заверила ега. И без разрешения войти они не могут, только выйти, если это, конечно, не было обговорено. Огонек над плечом рады вспыхнул и показ отмерив конец второй двадцатиминутки разговора. В комнате резко стало темнее, и ради показалось, будто часы стали тикать тревожнее и громче. Потянувшись к оставленной на столе печати, она уже привычно огляделась по сторонам в поисках, готовой прийти на помощь нечести, и вдруг увидела баечников. Целых девять усатиков собрались у ее ног, жадно глядя снизу вверх. «Кыш!» Рада топнула и поспешила зажечь свет, пока кинувшаяся во все стороны нечисть не успела оказаться слишком далеко. Активируя печать, она вдруг ясно почувствовала, как колдовская сила течет к ней, позволяя определить не только расстояние до каждого баечника, но и его размер. «Первое, к чему тебе стоит подготовиться, это к обретению своего фамильяра», — пронаблюдав за копошением ученицы, проговорила Яга. Это сложная сделка, в которой тоже есть немало опасностей и подводных камней. Потому мы и говорим об этом сейчас. Понимаешь меня, девочка?» Рада понимала. А кот не понимал ничего. И чем больше Рада узнавала о нечисти, тем яснее ей становилось, какой опасности себя подвергает ее друг. Теперь, вспоминая его многочисленные рассказы, Рада пыталась отделить правду от вымысла и каждый раз запиналась, не в силах разобрать, в самом ли деле кот такой дурак, или он просто все выдумал. «Я ничего не выдумывал», — обиделся Слава, когда Рада спросила его напрямую. «Я же тебе говорил, я с Михалычем много лет прожил. Он мне рассказал про нечисть все, что нужно, чтобы все нормально было» так что я побольше тебя, небось, знаю. А еще я, как видогонь, не только в норы проваливаюсь, но и во сне немножко гулять могу. Сама понимаешь, так безопаснее?» «Не понимаю», — отрезала Рада. «Ты что, все таки здесь гуляешь?» Кот насупился. «Не говори со мной, как с ребенком. Мне и еги хватает. Не гуляю я тут. Она мне все объяснила и учит всяческому». Он поднялся на ноги, как будто намереваясь уйти, но не ушел и медленно сел обратно, вернувшись к разбору книг. Работа была почти закончена. Осталось только переписать каталог, расставив книги в алфавитном порядке. И тут-то у нестрадающего особой грамотностью славы и возникли проблемы, а Рада опустила плечи. «Прости меня. Она в самом деле была к нему несправедлива». «Не пойми не так. Я не пытаюсь поставить себя выше тебя или, вроде того, я просто за тебя волнуюсь». «За меня?» — удивился кот. «Ну да», — грустно призналась Рада, вдруг вспомнив, что он уже так удивлялся однажды. «Да ладно тебе!» — он смущенно опустил голову, спрятав глаза за лохматой челкой. «Чего волноваться-то? Все со мной нормально всегда было и дальше будет. Я же не дурак!» Рада не ответила. Уперев щеки в ладони, она рассматривала деревянные узоры на поверхности библиотечного стола. Думала и не могла придумать, как высказать все, что скопилось у нее на душе, а заодно закончить этот дурацкий разговор, не заводя его дальше. Молчание затягивалось, и Слава, не выдержав тишины, снова принялся пытаться что-то объяснить. «Ты просто пойми...» У каждого человека есть что-то свое, что его, ну его в общем. Помнишь, как ты думала, что уйти в лес не сможешь, но все равно ушла же, потому что это твое. А моё оно ну не знаю, как объяснить, но оно там. Я может вообще должен был быть нечистью, а вместо этого вон вид огонь, не то ни сё. И совсем уйти к ним не могу и тянет меня туда. Только я же не дурак, кто бы чего ни говорил. Я понимаю, что я повязанный. Чуть забудусь, все сожрут. Поэтому я сам по доброй воле туда никогда не леса и не полезу. Но делать то, что Ега говорит, чтобы совсем не проваливаться, тоже не буду. Ну, то есть сейчас я, конечно, делаю, чтобы не провалиться тут, но потом... Он замолчал, окончательно запутавшись в словах. «И что? Думаешь, если не научишься не проваливаться, то можно расслабиться?» Типа ты ни за что не в ответе обалдела рада. Ну, не, когда ты так говоришь, это глупо выглядит. Но на самом деле, а, ну. Было ясно, что более точного описания, чем то, что дала его действиям рада, кот придумать не может. Сердито надувшись, она поднялась, громко проскрипев по полу ножками стула и, гневно уставившись на славу, на одном дыхании проговорила. «А о других ты что, совсем не думаешь?» Кот растерянно поднял голову и моргнул. «Понятно, не думает?» Окончательно разозлившись, рада выпалила. «Ну и дурак тогда! Ты хоть знаешь, каково мне было, когда ты там, на холме, перед носом у кровавых свалился? Пойми ты уже, вокруг тебя полно людей, для которых ты важен и иногда даже очень...» Слава чесал затылок и смотрел на нее полным недоумением взглядом, а Рада, вдруг почувствовав, как наливается краской ее лицо, ринулась вперед и, вырвав из поднявшихся в защитном жесте рук славы список, спряталась за ним. И вообще, как можно не помнить алфавит? Пытаясь скрыть смущение, рявкнула она, с удивлением, узнав в своем голосе бабулины нотки. Даже я, недоученная, помню! «Иди отсюда, я за тебя допишу, так быстрее будет!» «Ладно», — опасливо, пожав плечами, пробормотал кот и бочком вышел из библиотеки. Ох, глупый кот!» — негромко, но чувственно пробурчала рада себе под нос и фыркнула, поймав на себе укоризненный взгляд Баюна. «А ты тоже мне тут шпион нашелся! Баюн широко зевнул и, положив голову на лапы, снова закрыл глаза. Демонстративно повернувшись к нему спиной, Рада попыталась сосредоточиться на работе, но мысли разбегались тайками баечников и никак не желали собираться в кучу. Промаявшись так почти до самого вечера, повязанная не выдержала и сначала извинившись перед черным котом, пошла искать кота человеческого, чтобы извиниться и перед ним. Может, сказанные ему слова и были справедливыми, кричать на него точно не стоило. Однако в доме Еги слава не оказалась, зато сама хозяйка была на месте. А где? Тревожно спросила Рада, решительно не понимая, куда мог направиться кот в такое время и совершенно один, но Ега поспешила ее успокоить. Пошел проветриться. Не волнуйся, я попросила Берегиню приглядеть за ним. Через денек другой вернется, может раньше. Слава вернулся на следующее же утро, как обычно бодрым и веселым, как будто позабывшему о недавней ссоре. Сунувшуюся было к нему с извинениями раду, он заверил, что все нормально, он ни на кого не сердится и уже все забыл. Так толком и не разобравшись, радуется она этому или наоборот злится на не запомнившего самое важное кота? Рада согласилась сделать вид, будто никакого разговора не было вовсе, и жизнь понеслась своим чередом. Эксперименты на кухне, учёба в библиотеке, разговоры с егой, помощь по дому, надвигающиеся холода зимы. В день, когда хозяйка впервые не смогла открыть заваленную снаружи снегом дверь без использования колдовства, Рада поняла, что совершенно потеряла счёт времени. Время летело, не зная жалости, и Рада охотно забыла о нем снова, чтобы не вспоминать до того самого дня, когда за ужином яга сказала ей. «Сегодня на сон не надейся. К одиннадцати жду тебя в гостиной и не опаздывай». «Интересно, что на этот раз?» — не дождавшись пояснения от хозяйки, спросила Рада кота, и тот пожал плечами. «Не знаю, но сегодня же это зимнее солнцестояние». Да еще и луна полная. Нечисть же к этому сильно привязана. Сегодня их норы шире. Мне Егай еще вчера сказала, чтобы я сегодня до рассвета даже не пытался заснуть. Вон, работой загрузила». Изнывая от любопытства, Рада явилась в гостиную незадолго до назначенного времени и обнаружила, что у хозяйки еще нет, а на спинке одного из кресел снова сидит Злата. С уважением склонив голову перед жар-птицей, Рада остановилась в углу, не решаясь присесть, и неожиданно для себя удостоилась ответного кивка. «Кивок от жар-птицы!» Чувствуя, как скачет в груди ее восторженное сердце, Рада продолжала стоять с глупой улыбкой на лице, пока наставница, наконец, не явила себя. Обменявшись жар-птицей многозначительными взглядами, Ега опустилась в кресло. И злато перебралась на ее плечо. Садись, рада села, и постарайся настроиться на серьезный разговор. Ага, улыбка прямо отказывалась гаснуть. Ега вздохнула и, махнув рукой, принялась говорить. Полагаю, ты помнишь, что в нашу первую встречу мы с тобой обсуждали, для чего мне нужны ученики. У меня было достаточно времени, чтобы на тебя посмотреть. Думаю, теперь пришла пора. Рада нахмурилась, вспоминая слова о каком-то семени, которое собиралась подсадить в ее душу яга. Хозяйка одобрительно кивнула, заметив ее ставшее серьезным лицо, и продолжила: Как ты уже знаешь, мой дом стоит на весьма необычном месте. Нара, за которую я отвечаю, гораздо старше разлома. Она ведет в самую глубь мира нечисти. Я привыкла называть его Навью, другие люди используют другие имена. Но суть одна. Даже до разлома оттуда могли выбираться существа вроде того, кто стал первоисточником вампирской проблемы. Сейчас это место требует еще более пристального наблюдения. «Видишь ли, эта нора настолько велика...» «Постой, я это уже говорила, да?» Завораженная было ее голосом рада вздрогнула и обнаружила себя сидящей на кресле в окружении баечников. Не обращая на них внимания, повязанная кивнула и почему-то шепотом повторила то, что знала уже давно. В нее может провалиться даже тот человек, который не видогонь. Именно, подтвердила ега. провалиться случайно сложнее, чем специально залезть. Но сегодня как раз отличная ночь, чтобы попробовать сделать это. Сделать что? Залезть в мир нечисти? Удивилась Рада и улыбнулась, не веря в свои слова, однако хозяйка была серьезна. Не просто в мир нечисти, а в глубину одной из самых глубоких его нор. Там ты увидишь нечто, что, вероятнее всего, поразит тебя до глубины души, поэтому ты немедленно об этом забудешь ты не вспомнишь ничего о том, что случится с тобой в мире нечисти до тех самых пор, пока твое сердце и разум не окажутся не просто готовыми принять увиденное, но и желающими сделать это. Я не знаю, когда это случится и случится ли вообще, но если ты вспомнишь, ты вернешься назад, уже прошедшее обучение, а потому готовая сразу же взяться за дело. Ты понимаешь, о чем я говорю, девочка? Не а «Как такое вообще понять?» — честно ответила Рада. «И в прошлый раз не поняла, и в этот. Такое, наверное, можно понять, только пережив...» Егора смеялась, негромко и по-доброму. «Правильно говоришь. Совершенно правильно». Она торжественно подняла руку, собираясь сказать что-то еще, но Рада безжалостно перебила наставницу, вдруг пойманная внезапным вопросом. «А правда, что ты жила тут еще до разлома? «Правда», — опустив руку, ответила Яга. В ее глазах плескалось любопытство. «Но тогда я сама была еще ученицей. А тогда человек тоже мог пройти в мир нечисти через эту нору?» «Мог», — хозяйка сощурилась, «хоть и совсем не так, как сейчас. Наш мир куда ближе к миру нечисти, чем тот другой. А что было с этим местом при разломе? Что было?» Черные глаза смотрели в самую душу Рады. «А ты не знаешь? Разве вас не учат этому в школах?» «Нас учат, что восемнадцать колдунов создали печать, которая разделила мир надвое, а еще Рада опустила взгляд, вспоминая брошенный поселок и сломанные качели. «Что все, кто не попал сюда, сейчас живут в другом мире и даже не знают, что что-то вообще случилось». «А ты в это не веришь?» уточнила Яга. Рада на миг сжала губы. «Верю и буду верить». По лицу хозяйки пробежала волна понимания. Мягко улыбнувшись, она пододвинулась чуть ближе и негромко проговорила. «Вас учат, что нас было всего восемнадцать, но это не так. Только здесь, в этом месте, нас было больше сорока. Те восемнадцать, что отдали свои души, и мы, их ученики. А всего таких мест было пять. Пять глубочайших нор, через которые мы вывернули мир. В разных странах люди говорят о 18 разных героях, и все же разлом — дело рук огромного числа людей, сработавших одновременно, и результат больших жертв. Мы все верили в то, что делали, и те, кто до сих пор жив, верят в результат. Значит, люди с той стороны разлома действительно живы? — спросила Рада едва слышным шепотом и получила в ответ совершенно непонятную улыбку. «Значит, что для этого было сделано все возможное. Но довольно вопросов. Здесь и сейчас ты готова спуститься в Навь. Помни, это переломный момент твоей жизни. Откажешься — летом спокойно вернешься домой. Согласишься — окажешься связана с этим местом навсегда». Она осмотрела на ученицу веселым легким взглядом и рада ответила ей таким же. «Ты же знаешь, что я не откажусь, да?» Ега фыркнула. «Конечно, знаю. Иначе я бы за тебя не бралась». Они покинули дом втроём. Злата летела перед двумя повязанными, освещая им путь. Вопреки ожиданиям рады, они шли не к выходу с защищенного кустами двора Яги, ни к поляне в его центре, и даже ни к курятнику, в одну из дверей которого хозяйка никогда никого не пускала. Выйдя к ничем не примечательному участку стены, яга вдруг взяла ученицу за руку и, ускорив шаг, потащила ее за собой. «Ничего не бойся и ни о чем не думай. Ты многого не поймешь, но ты и не должна». Они прошли сквозь стену ветвей, как через широко распахнутые двери, и оказались на открытой поляне. Раньше Рада не видела здесь такой. Она не сомневалась. Столь огромный древний дуб нельзя не заметить и не запомнить. Подсвеченный полной луной снег серебрился на могучих ветвях, притягивая взгляд. И повязанная не сразу поняла, что ритмичный, завораживающий звук рождается не сам по себе. На поляне, где-то позади дерева, сидели и стояли люди в длинных меховых шубах, пошитых шерстью внутрь однако обильно украшенных бахромой и ручной вышивкой. Мех капюшонов прикрывал, защищая их лица, неразличимые в темноте ночи, а в руках незнакомцев пели бубны, барабаны, варганы, сплетая звуки в проникающую в самую душу песню, выравнивающую ритм сердца, вымывающую из головы все мысли. Перед глазами вдруг всё поплыло, а ощущение силы и глубины внизу усилилось, став почти что невыносимым. Чтобы спуститься в Нафь, не будучи видогнём, тебе нужно особое место, время и состояние, проводник из сильной нечисти и колдун, который сможет открыть тебе вход. Голос Еги доносился как будто издалека. Традиционно открывать вход умеют такие, как я — Хозяева и их ученики, которые смогут вспомнить свой спуск и то, что увидели там. Сейчас мы спустимся, и ты заключишь сделку со Златой, чтобы защитить твою память. Понимаю, думать тебе сейчас сложновато, но если готова, кивни. Конечно же, она была не готова. Готовым к такому невозможно быть в принципе, а значит, что думать? Рада кивнула, а потом... Вдруг проснулась в своей постели на чердаке, переодетая и закутанная в два одеяла. Судя по свету, проникающему в крошечное окошко с толстым мутным стеклом, время давно перевалило за полдень. Спешно одевшись, Рада поспешила вниз и узнала, что хозяйка вместе с молодым видогнем вышли во двор. Недолго думая, повязанная поспешила за ними, но во дворе оказалось пусто, и только Злата гордо восседала на качелях а снег украшали многочисленные следы снегоходов. «А где?» — начала было свой вопрос Рада, но Злата, вдруг спорхнув со своего места, полетела прямо к ней. Не зная, защищаться ей или стоять неподвижно, Рада неуклюже подняла руку, и тяжелая птица сомкнула крепкие лапы вокруг толстого рукава шубы. «Ого!» Что бы вчера ни случилось, жар птица признала ее признала достойной. Глаза угольки заглянули в самую глубину души Рады, и птица, издав мелодичный клекот разжала лапы, чтобы взмыть в небо и умчаться навстречу солнцу. Рада провожала ее взглядом, пока вдруг не услышала шаги. Эта хозяйка с котом возвращались к дому. «Ага, проснулась!» — обрадовалась Ега и, подойдя ближе, спросила. «Как самочувствие?» «Нормально». «Ну, как вчера прошло? Что было все «Всё-то тебе да расскажи!» — наставница погрозила ей пальцем. «Но ты молодец. Ты все сделала и сказала правильно, показала себя получше многих. Злата это оценила. И я буду рада, если ты однажды вспомнишь». «Я тоже», — согласилась Рада, но, встретившись с насмешливым взглядом Еги, нерешительно добавила. «Наверное». Весь день она провела, чувствуя себя решительно не готовой заняться чем-то конкретным. Казалось, что ничего не изменилось, и в то же время изменилось все. Дверь памяти была надежно закрыта, и хоть Рада и не спешила в нее ломиться, к вечеру она все же заметила кое-что: злость и обида на Макса куда-то исчезли.